Глава вторая Долго не мог он узнать часа, когда очнулся. Были рассвет или сумерки, в комнате все еще было темно. Он не мог означать именно, сколько времени спал, но чувствовал, что сон у него был сном болезненным. Опомнясь, он провел рукой по лицу, как будто снимая из себя сон и ночное видение. Но когда он хотел ступить на пол... но почувствовал, что как будто все тело его было разбито, и истомленные члены отказывались повиноваться. Голова его болела и кружилась, и все тело обдавало то мелкую дрожью, то пламенем, вместе с сознанием воротилась и память, и сердце его дрогнуло, когда в один миг пережил он воспоминаниям всю прошлую ночь. Сердце его так сильно билось в ответ на его раздумья, Так горячи и свежи были его ощущения, что как будто не ночь, не долгие часы, а одна минута прошла по уходе Катерины. Он чувствовал, что глаза его еще не обсохли от слез, или новые, свежие слезы брызнули, как родник из горячей души его. И чудное дело, ему даже сладостно были муки его, хотя он глухо слышал всем составом своим, что не вынесет более такого насилия. Была минута, когда он почти чувствовал смерть и готов был встретить ее, как светлую гостью, так напряглись его впечатления. Таким могучим порывом закипела по пробуждении вновь его страсть, таким восторгом обдало душу его, что жизнь, ускоренная напряженную деятельностью, казалось, готова была перерваться, разрушиться и стлеть в один миг и угаснуть навеки. Почти в эту же минуту, как бы в ответ на тоску его, В ответ его задрожавшему сердцу зазвучала знакомая, как-то внутренняя музыка, знакомая душе человека в час радости о жизни своей, в час безмятежного счастья, густой, серебряный голос Катерины. Близко, возле, почти над изголовьем его началась песня, сначала тихо и звонно, голос то возвышался, то опадал, с дрожью замирая, словно тая про себя. И нежно лиเลя, свою же мятежную муку ненасытимого, сдавленного желания, безвыходно затоённого в тоскующем сердце, то снова разливался соловьиною трелью, и весь дрожа пламенея уже не сдержимую страстью, разливался в целое море восторгов, в море могучих, беспредельных, как первый миг блаженства любви звуков. Ордынов отличало слова. Они были просты и задушевны. сложенный давно прямым, спокойным, чистым и ясным самому себе чувством, но он забывал их. Он слышал лишь одни звуки. Сквозь простой, наивный склад песни ему сверкали другие слова, гремевшие всем стремлением, которое наполняло его же грудь, давшие отклик сокровеннейшим, ему же неведомым изгибом страсти его, прозвучавшим ему же ясно целым сознанием о ней. И то слышался ему последний стон безвыходно замершего в страсти сердца, то радость воли и духа, разбившего цепи свои и устремившегося светло и свободно в неисходимое море невозбранной любви, то слышалась первая клятва любовницы с благоуханным стыдом за первую краску в лице, с молениями со слезами, с стоическим робким шёпотом, то желание вакханки, гордой и радостной силой своей без покрова. без тайны, с сверкающим смехом, обводящая кругом опьяневшие очи. Ордынов не выдержал окончания песни и встал с постели. Песня точно затихла. «Доброе утро! С добрым днем прошли, мой желанный!» — зазвучал голос Катерины. «Добрый вечер тебе! Встань, приди к нам, пробудись на светлую радость. Ждем тебя, я да хозяин, люди все добрые!» твоей воле покорная загаси любовью ненависть коли всё ещё сердце обидой болит скажи слово ласковое ординов уже вышел из комнаты на первый оклик её и едва понял он что входит к хозяевам перед ним открылась дверь и вся на как солнце заблестела ему золотая улыбка чудной его хозяйки в этот миг он не видал ни слыхал никого кроме её Одноменно вся жизнь, вся радость его слились в одно в его сердце в светлый образ его Екатерины. "Две зари прошло", сказала она, подавая ему свои руки, как мы попрощались с тобой. "Вторая погаснет теперь. Посмотри в окно. Словно две зари души красной девицы", промолвила смеясь Екатерина. "Одна, что первым стыдом лицо разрумянит, Как в первинке, скажется в груди одинокое девичье сердце, а другая, как забудет первый стыд красная девица, горит словно полой мем. Давит девичью грудь и гонит в лицо румяную кровь. Ступай, ступай в наш дом, добрый молодец, что стоишь на пороге. Честь тебе до да любовь, да поклонит хозяин. Со звонким, как музыка смехом взяла она руку Ордынова и ввела его в комнату. Робость вошла в его сердце. Всё пламя, весь пожар, пламенивший в груди его словно истлели и угасли в один миг и на один миг. Он со смущением опустил глаза и боялся смотреть на неё. Он чувствовал, что она так чудно прекрасна, что не сносить его сердцу знояного её взгляда. Никогда ещё он не видал так в своей Катерине смеха и веселья в первый раз засверкали в лице её. И сушили грустные слёзы на её чёрных ресницах. Его рука дрожала в её руке, и если бы он поднял глаза, то увидел бы, что Катерина с торжествующей улыбкой приковала светлые очи к лицу его, отауманенному смущением и страстью. "Встань же, старый", сказала она наконец, как будто сама только опомнившись. "Скажи гостю слово приветливое. Гость, что брат родной". Встань же непоклонный, исписивый старинушка, встань, поклонись, гостя за белые руки возьми, посади за стол. Ордынов поднял глаза и как будто теперь лишь опомнился. Он теперь только подумал о Мурине. Глаза старика, словно потухавшие в предсмертной тоске, смотрели на него неподвижно, и с болью в душе вспомнила он этот взгляд. сверкнувший ему в последний раз из-под нависших, черных, сжатых, как и теперь тоской и гневом бровей. Голова его слегка закружилась. Он огляделся кругом, а теперь только сообразил все ясно, отчетливо. Мурин все еще лежал на постели, но он был почти одет и как будто уже вставал и выходил в это утро. Шея была обвязана, как и прежде, красным платком, на ногах были туфли, Болезнь очевидно прошла, только лицо всё ещё было страшно бледное и жёлтое. Катерина стояла возле постели, опёршись рукой на стол, и внимательно смотрела на обоих, но приветливая улыбка не сходила с лица её. Казалось, всё делалось по её мононию. "Да, это ты", сказал Мурин, приподнимаясь и садясь на постели. "Ты мой жилец". Виноват я перед тобою, парень. Согрешил и обидел тебя не знаю, не ведамо, пошалил намеднее с ружьём. Кто ж те знал, что на тебя тоже находит чёрная немочь? А со мной случается, прибавил он хриплым, болезненным голосом, хмуря брови свои и невольно отводя глаза от Ордынова. Беда идёт, не стучит в ворота, как вор подползёт. Я ей ечет ножа на меня из в груди не всадил прямо в вилонки вновь головой на Катерину болен я припадок находит ну и доволен с тебя садись будешь гость Ордынов всё ещё пристально смотрел на него садись же садись крикнул старик в нетерпении Садись, колие эта люба. И швы побратались единоутробные, слюбили словно любовники. Ардинав сел. Видишь, сестрица, какая, продолжал старик, засмеявшись, и показал два ряда своих белых, целых до единого зубов. Милуйтесь, родные мои. Хороша лю тебя, сестрица, барин, скажи, отвечай. На, смотри-ка, как щёки её по алым пышат. Да грени же, почтвей всему свету красавицу, покажи, что болит по ней ретивое. Ордынов нахмурил брови и злобно посмотрел на старика. Тот вздрогнул от его взгляда. Слепое бешенство закипело в груди Ордынова. Он каким-то животным инстинктом чуял близ себя врага насмерть. Он сам не мог понять, что с ним делается. Рассудок отказывался служить ему. — Не смотри, — раздался голос сзади его. Ордынов оглянулся. — Не смотри же, не смотри, — говорю, коли бес наущает, пожалей свою любу, — говорила, смеясь Катерина, и вдруг сзади закрыла рукою глаза его. Потом точа же отняла свои руки и закрылась сама. Но краска лица как будто пробивалась сквозь её пальцы. Она отняла руки, и вся горя как огонь попробовала светло и нетрепетно встретить их смех и любопытные взгляды, но оба молча глядели на неё, Ордынов с каким-то изумлением любви, как будто в первый раз такая страшная красота пронзила сердце его. Старик внимательно, холодно. Ничего не выражалось на его бледном лице. Только губы синели и слегка трепетали. Катерина подошла к столу, уже не смеясь более, и стала убирать книги, бумаги, чернильницу, всё, что было на столе, и сложила всё на окно. Она дышала скоро, прерывисто, и по временам жадно впивала в себя воздух, как будто ей сердце теснило. Тяжело, словно волна прибрежная опускалась и вновь поднималась её полная грудь. Она потупила глаза, и черные смолистые ресницы, как острые иглы, заблистали на светлых щеках ее. — Царь-девица! — сказал старик. — Владычица моя! — прошептал Ордынов, дрогнув всем телом. Он опомнился, заслышав на себе взгляд старика, как молния сверкнула тот взгляд на мгновение, жадный, злой, холодно-призрительный. Ордынов привстал было с места и... на как будто невидимая сила сковала ему ноги он снова уселся а роян сжимал свою руку как будто не доверяя действительности ему казалось что кошмар его душит и что на глазах его всё ещё лежит страдальческий болезненный сон но чудное дело ему не хотелось проснуться катерина сняла со стола старый ковёр потом открыла сундук вынула из него драгоценную скатерть, всю расшитую яркими шелками и золотом, и накрыла ею стол. Потом вынула из шкафа старинный, прадедовский, весь серебряный постоялец, поставила его на середину стола и отделила от него три серебряные чарки: хозяину, гостю и чару себе. Потом важным, почти задумчивым взглядом посмотрела на старика и на гостя. «Кто же из нас, кому люб или не люб?» — сказала она. «Кто не люб, кому, тот мне люб, и со мной будет пить свою чару. А мне всяк из вас люб, всяк родной, так пить всем на любовь и согласие». «Пить, да черную думу в вине-то пить», — сказал старик, изменившимся голосом. «Наливай, Катерина». «А ты велишь наливать?» — спросила Катерина, смотря на Ордынова. Ордынов молча подвинул свою чарку. Стай, у кого какая загадка, и думашка. Пусть по его же хотению и сбудется, сказал старик, подняв свою чару. Все стукнули чарками и выпили. "Давай же мы теперь выпьем с тобой, старина", сказала Екатерина, обращаясь к хозяину. "Выпьем, коли ласково твое сердце ко мне. Выпьем за прожитое счастье, ударим поклон прожитым годам". Сердцем за счастье, да любовью поклонимся. Вели же наливать, коли горечь твое сердце ко мне. Венцо твою крепко голубица моя, а сама только губки помочишь, сказал старик, смеясь и подставляя вновь свою чару. Но «Ну, я отхлебну, а ты пей до дна. Что жить, старинушка, тяжёлую думу за собой волочить, а только сердце ноет с думой тяжёлой. Думушка с горя идет, думушка горе зовет, а при счастье живется без думушки. Пей, старина, утопи свою думушку. Много ж знать горе у тебя накипело, коли так на него ополчаешься. Знать разом хочешь покончить, белая голубка моя. Пью с тобой, Катя. А у тебя есть ли горе, барин, коль позволишь спросить? Что есть, то есть про себя, прошептал Ордынов, не сводя глаз с Екатерины. Слышал старинушка: "Я и сама себя долго не знала, не помнила, а пришло время всё познала и вспомнила всё, что прошло, ненасытной душой опять прожила. Да горько, коль на бывалом одном пробиваться начнёшь", сказал старик задумчиво. "Что прошло, как вино пропита". Что в прошлом счастье? Кафтан износил и долой. — Новый надо, — подхватила Катерина, засмеявшись с натуги, тогда как две крупные слезинки повисли, как алмазы на сверкнувших ресницах. — Знать, веку минуты одной не прожить, да и девичье сердце живуче, не угоняешься в лад. — Опознал, старина? Смотри, я в твоей чаре слезинку мою схоронила. — А за много ль счастья ты свое горе купила? — сказал Ордынов, и голос его задрожал от волнения. — Знать у тебя, барин, своего много продажного, — отвечал старик, — что суешься непрошенной. И он злобно и неслышно захохотал, нагло смотря на Ордынова. — А за что продала, то и было, — отвечала Катерина, как будто недовольным, обиженным голосом. Одному кажется много, другому мало. Один всё отдать хочет, взять ничего. Другой ничего не сулит, да за ним идёт сердце послушное. "А ты не кори человека", примолвила она, грустно смотря на Ардынова. "Один такой человек, другой не тот человек. А будто знаешь, зачем к кому душа просится. Наливай же свою чару, старик". Выпей за счастье твоей дочки любезной, рабыни твоей тихой покорной, как в первенке была, как с тобой спознавалась. Подымай свою чару. — Ин быть так, наливай же свою, — сказал старик, взяв вино. — Стой, старина, подожди пить, дай прежде слово сказать. Катерина облокотилась руками на стол и пристально, разгоревшимися страстными очами, смотрела в глаза старику. Какая-то странной решимость сияла в глазах её, но все движения её были беспокойные, жесты отрывистые, неожиданные, скорые. Она была вся словно в огне и чудно делалось это, но как будто красота её росла вместе с волнением, с одушевлением её. Из полуоткрытых улыбкою губ, выказывавших два ряда белых, ровных, как жемчуг зубов, Вылетало порывистое дыхание, слегка приподнимая её ноздри. Грудь волновалась. Касса, три раза обёрнутая на затылке, небрежно слегка упала на левое ухо и прикрыла часть горящей щеки. Лёгкий пот пробивался у ней в висках. Загадай, старина, загадай мне, родимый мой, загадай, прежде чем ум пропьёшь. Вот тебе ладонь моя белая, ведь не даром тебя у нас колдуном люди прозвали. Ты же по книгам учился, и всякую чёрную грамоту знаешь. Погляди же, старинушка, расскажи мне всю долю мою горьмычную. Только смотри, не солги, но скажи, как сам знаешь, будет ли счастье дочки твоей, или не простишь ты её и накличешь ей на дорогу одну злую долю, кручинушку. Скажи, тёпл ли будет мой угол, где б живусь? или, как пташка перелетная, весь век сиротинушкой буду меж добрых людей своего места искать. Скажи, кто мне недруг, кто любовь мне готовит, кто зло про меня замышляет? Скажи, в одиночкуль моему сердцу, молодому, горячему, век прожить и до века заглохнуть? Или найдет оно ровню себе, да Влад с ним на радость забьется до да нового горя? Угадай уж за один раз, старинушка, в каком синем небе За какими морями лесами сокол мой ясный живёт? Где да и зорко ль себе соколицу высматривает, да и любовна ль он ждёт? Крепко ль полюбит, скоро ль разлюбит, обманет иль не обманет меня? Да уж за раз всё одно к одному, скажи мне в последней старинушка, долго ль нам с тобой век коротать, в углу чёрствым сидеть, чёрные книги читать? За да когда мне тебе старина низко кланяется, по добру поздорову прощается, за хлеб соль благодарить, что поил, кормил, сказки сказывал. Да смотри же, всю правду скажи, не солги, пришло время постой за себя. А душеврение её росло всё более и более до последнего слова, как вдруг её голос пресекся от волнения, будто какой-то вихрь увлекал её сердце. Глаза её сверкнули, И верхняя губа слегка задрожала. Слышно было, как злая насмешка змеилась и пряталась в каждом слове её, но как будто плач звенел в её смехе. Она наклонилась через стол к старику и пристально, с жадным вниманием смотрела в помутившиеся глаза его. Ордынов слышал, как вдруг застучало его сердце, когда она кончила. Он вскрикнул от восторга, когда взглянул на неё и привстал было со скамьи. На беглый мгновенный взгляд старика опять приковал его к месту. Какая-то странная смесь презрения, насмешки, нетерпеливого досадного беспокойства и вместе с тем злово лукавого любопытства светилась в этом беглом мгновенном взгляде, от которого каждый раз вздрагивал Ордынов и который каждый раз наполнял его сердце желчью, досадой и бессильной злобой. Задумчиво и с каким-то грустным любопытством смотрел старик на свою Катерину. Сердце его было изъевлено, слова были сказаны, но даже бровь не шевельнулась в лице его. Он только улыбнулся, когда она кончила. Много ж ты разом хотела узнать, птенчик мой оперевшийся, пташка моя встрепенувшаяся. Наливай же мне скорее чару глубокую. Выпьем сначала наразмирье да на добрую волю, не то чьим-нибудь глазом черным, нечистым мое пожелание испорчу, бессилен, далеко ли до греха. Он поднял свою чару и выпил. Чем больше пил он вина, тем становился бледнее, глаза его стали красны, как угли. Видно было, что лихорадочный блеск их и внезапное мертвенное синева лица предвещало скоро новый припадок болезни. Вино ж было крепкое, так что с одной выпитой чарки все более и более мутились глаза Ордынова. Лихорадочно воспаленная кровь его не могла долей выдержать. Она заливала его сердце, мутила и путала разум. Беспокойство его росло все сильнее и сильнее. Он налил и отхлебнул ещё, сам не зная, что делает, чем помочь возраставшему волнению своему и кровь ещё быстрее полетела по его жилам. Он был как в бреду и едва мог следить, напрягая всё внимание за тем, что происходило между странных хозяев его. Старик звонко стукнул серебряной чаркой об стол. "Наливай, Катерина", вскричал он. Наливай ещё, злая дочка, наливай до да упаду, уложи старика на покой да и полна с него. Вот так, наливай ещё, наливай мне, красавица, выпьем с тобой. Что ж, ты мало пила, а ли я не видал? Екатерина что-то отвечала ему, но Ордынов не расслышал, что именно. Старик не дал ей кончить, он схватил её за руку. Как бы не в силах более сдержать всего, что теснилось в груди его, лицо его было бледно, глаза то мутились, то вспыхивали ярким огнем, повелевшие губы дрожали, и неровным сметенным голосом, в котором сверкал минутами какой-то странный восторг, он сказал ей «Давай ручку, красавица, давай, загадаю, всю правду скажу, я и впрямь колдун, знать не ошиблась ты, Катерина». Знает правду сказала сердечко твоё золотое, что один я ему колдун, и правду не потаю от него простого, нехитрого. Да одного не познала ты, ни мне колдуну тебя учить уму разуму. Разум не воля для девицы и слышит всю правду, да словно не знала, не ведала. У самой голова змея хитрая, хотя сердце слезой обливается. Сама путь найдёт, меж бедой ползком проползёт, забережёт волю хитрую, где умом возьмёт, а где умом не возьмёт, красой затуманит, чёрным глазом ум опьянит, краса силу ломит, и железное сердце до пополам распаяется. Уж и будет ли у тебя печаль сокручинушкой? Те жела печаль человеческая. Да на слабое сердце не бывает беды. Беда с крепким сердцем знакомится, В тихомолку кровавой слезой отливается, Да на сладкий позор к добрым людям не просится. Твоё ж горе, девица, словно след на песке, Дождём вымоет, солнцем высушит, Буйным ветром снесёт, заметёт, Пусть ещё скажу поколдую. Кто полюбит тебя, тому ты в рабы не пойдёшь. Сама волюшку свяжешь, в заклад отдашь, душу назад не возьмёшь. Впору вовремя разлюбишь, не сумеешь. Положишь зерно, агубитель твой возьмёт назад целым колосом. Дитя моё нежное, золотая головушка, сохранила ты в чарке моей свою слезинку-жемчужинку. Да по ней не стерпела, тут же стоп пролила, словно красная потеряла, да горем головушкой своей похвалилася. Да по ней, по слезинке небесной росинке, тебе-то жить горевать не приходится. Отольется она тебе с лихвою, твоя слезинка жемчужная, в долгую ночь, в горемычную ночь, когда станет грызть тебя злая кручинушка, нечистая думушка». Тогда на твое сердце горячее все за ту же слезинку капнет тебе чья-то иная слеза, да кровавая, да не теплая, а словно топленый свинец. До крови белую грудь разожжет, и до утра тоскливого хмурого, что приходит в ненастные дни, ты в постельке своей прометаешься, алу кровь точа, и не залечишь своей раны свежей до другого утра. Налей ещё, Катерина, налей, голубица моя, налей мне за мудрый совет, а дальше знать слов терять нечего. Голос его ослабел и задрожал, казалось, рыдание готово было прорваться из груди его. Он налил вина и жадно выпил новую чару, потом снова стукнул чаркой об стол, мутный взгляд его ещё раз вспыхнул пламенем. «А, живи, как живется!» — вскричал он. «Что прошло, то уж с плеч долой! Наливай мне еще, наливай! Все подноси тяжелую чару, Чтобы резала головушку буйную с плеч, Чтобы вся душа от нее замертвела! Уложи на долгую ночь, да без утра, Да чтобы память совсем отошла! Что пропито, то прожито!» Знать, заглох у купца товар, Залежался, даром с рук отдаёт. А не продал бы своей волей вольную Его тот купец ниже цены своей. Отлилась бы и вражья кровь, Пролилась бы и кровь неповинная. Да в придачу положил бы тот покупщик Свою погибшую душеньку. Наливай, наливай мне ещё, Катерина. Но рука его, державшая чашу, Как будто замерла и не двигалась. Он дышал тяжело и трудно, голова его невольно склонилась. В последний раз он впирил тусклый взгляд на Ордынова, но и этот взгляд потух наконец, и веки его упали, словно свинцовые. Смертная бледность разлилась по лицу его. Ещё несколько времени губы его шевелились и дрогивали, как бы силысь ещё что-то промолвить. И вдруг слеза, горячая, крупная, нависла с ресниц его, рвалась и медленно покатилась по бледной щеке. Ордынов был не в силах выдержать более. Он привстал и пошатно, шатнувшись, ступил шаг вперёд, подошёл к Катерине и схватил её за руку, но она и не взглянула на него, как будто его и не приметила, как будто не признала его. Она как будто тоже теряла сознание, как будто одна мысль Одна неподвижная идея увлекла её всю. Она припала к груди спящего старика, обвела своей белой рукой его шею и пристально, словно приковалась к нему, смотрела на него огневым, воспалённым взглядом. Она будто не слыхала, как Ардинов взял её за руку. Наконец она повернула к нему свою голову и посмотрела на него долгим, пронзающим взглядом. Казалось, что она поняла наконец его Её роллая удивлённая улыбка тягостно, как будто с болью, выдавилась на губах её. "Поди, поди прочь", прошептала она. "Ты пьяный и злой, ты не гость мне". Тут она снова обратилась к старику и опять приковалась к нему своими очами. Она как будто стерегла каждое дыхание его и взглядом своим лелеяла его сон. Она как будто боялась сама вдохнуть, сдерживая вскипевшее сердце, и столько исступлённого любования было в сердце её, что разом отчаяние, бешенство и неистощимая злоба захватили дух Ордынова. "Катерина, Катерина", звал он, сжимая, как в тисках, её руку. Чувство боли прошло по лицу её. Она опять подняла свою голову и посмотрела на него с такой насмешкой, Так презрительно нагло, что он едва устоял на ногах. Потом она указала ему на спящего старика, и как будто вся насмешка врага его перешла ей в глаза, терзающим, ледянящим взглядом опять взглянула на Ордынова. Что зарежет небось, проговорил Ордынов, не помня себя от бешенства, словно демоны его шепнули ему на ухо, что он её понял. И всё сердце его засмеялось. на неподвижную мысль Катерины. Куплю ж я тебя, красота моя, у купца твоего коль тебе души моей надобно. Не бось не зарезать ему. Неподвижный смех, мертвивший всё существо Ордынова, не сходил с лица Катерины. Неистощимая насмешка разорвала на части его сердце. Не помня, почти не сознавая себя, он облокотился рукой об стену и снял с гвоздя дорогой Старинный нож старика, как будто изумление отразилось на лице Катерины, но как будто в то же время злость и презрение впервые с такой силой отразились в глазах ее. Ордынову дурно становилось, смотря на нее. Он чувствовал, что как будто кто-то вырывал, подмывал потерявшуюся руку его на безумство. Он вынул нож. Катерина неподвижно, словно не дыша, более следила за ним. Он взглянул на старика. В эту минуту ему показалось, что один глаз старика медленно открывался и смеясь смотрел на него. Глаза их встретились. Несколько минут Ордын смотрел на него неподвижно, вдруг ему показалось, что всё лицо старика засмеялось, и что дьявольский, убивающий, леденящий хохот раздался наконец в спальне. Безобразная чёрная мысль, как змея, проползла в голове его. Он задрожал, нож выпал из руки его и зазвенел на полу. Катерина вскрикнула, как будто очнувшись от забытья, от кошмара, от тяжёлого неподвижного видения. Старик, бледный, медленно поднялся с постели и злобно оттолкнул ногой нож в угол комнаты. Катерина стояла бледная, помертвелая, неподвижная. Глаза её закрывались. Глухая и невыносимая боль судорожно выдавилась на лице её. Она закрылась руками, и с криком, раздирающим душу, почти бездыханная упала к ногам старика. Алёша! Алёша вырвалось из стеснённой груди её. Старик обхватил её могучими руками и почти сдавил на груди своей. Но когда она спрятала у сердце его свою голову, таким обнажённым, бесстыдным смехом засмеялась каждая чёрточка на лице старика. что ужасом обдало весь состав Ордынова. Обман, расчет, холодное ревнивое тиранство и ужас над бедным, разорванным сердцем. Вот что понял он в этом бесстыдно не таившемся более смехе.